Глава 39. Июль 1962 года. На Рейнсбергер-штрассе толпились журналисты с камерами, толкались, стараясь выбрать лучший ракурс для съёмок маленькой сцены, установленной возле 56-го дома. Со свежей побелкой и покрашенными в зелёные стенами, оттеняющими гипсовую лепнину, здание теперь смотрелось даже наряднее, чем в те времена, когда Лиза здесь жила. Впрочем, подумалось ей, к похоронам и надо наводить везде порядок. На сцене стояла скромная трибуна, утопающая в цветах. Огромные корзины, маленькие букетики, завернутые в целлофан, пышные венки из лилий и роз заказало правительство, а более простенькие композиции несли сами жители восточного Берлина. Люди покупали их в знак сострадания и солидарности с молодым парнем, которого сегодня оплакивали. Или, по крайней мере, партия хотела изобразить, что всё именно так. Лиза покосилась на громадную фотографию. Полотно, растянутое между окнами третьего и четвёртого этажей, легонько покачивалось на летнем ветерке. Сержант Уве Шпрангер, блондин с совсем детским лицом, полными губами и одухотворёнными глазами, после службы в армии, наверное, мог бы стать учителем или философом. Но теперь этого не случится. Лиза скользнула взглядом по накрытому флагом гробу возле трибуны, осмотрела выстроившихся по обе стороны сцены пограничников из отряда, где служил Шпрангер, а затем заметила двух женщин под чёрными вуалями, стоящих рука об руку подли покойного. При виде них Лизу обуяла паника, и она склонила голову, надея, что собравшиеся решат, будто она скорбит по погибшему солдату. На самом же деле ей было невыносимо смотреть на мать и беременную жену Шпрангера и знать, что они страдают из-за нее. Анна в черном платье толкнула Лизу в бок и прошептала — «Начинается». Та вскинула голову и увидела, как на трибуну поднимается генеральный секретарь ГДР Эрих Хонеккер. Невысокий, но широкоплечий, с тяжелыми очками в черной оправе и сидеющими волосами, он выглядел человеком, который с удовольствием улыбался бы, сложись его жизнь по-другому. Однако сейчас на лице руководителя государства читалось суровое выражение которая в свете недавних событий стало еще суровее. Он вцепился руками в края трибуны, обвел взором собравшуюся толпу, подождал, пока журналисты пощелкают вспышками, и начал речь. «Сегодня страшный день для нашей страны. Мы вынуждены проститься с доблестным защитником Родины. Уве Шпрангер...» был одним из многих избранных сынов нашей державы, кто охранял социалистический мироуклад от тех, кто пытался его разрушить. Он прервался, чтобы поправить на носу очки, и заговорил с еще большим пылом. Шпрангер жил идеалами партии и народа и погиб, защищая эти идеалы. Стоящая позади Хонекера мать солдата протяжно завыло. Из длинной шеренги партийцев и пограничников по другую сторону гроба выскочил Пауль, чтобы утешить женщину, неловко обнял ее и достал из нагрудного кармана темного пиджака платочек. У Лизы живот свело от вида брата, играющего роль понимающего друга, и матери Шпрангера, горюющей по погибшему сыну. В толпе репортеров, то и дело мелькали в вспышки фотоаппаратов чтобы запечатлеть душещипательную картину скорби. интересно знают ли журналисты что именно пауль послал у вишпрангера в тот подвал вряд ли но когда завтра фотографии брата утешающего семью убитого попадут и в восточные и в западные газеты пуля разумеется решит что именно лиза и выдала штази детали операции лиза Крепко сжала губы, борясь со слезами, которые грозили пролиться бурным потоком и перерасти в истерику. В тот страшный день пауль сдержал обещание. Лиза подписала документ, поэтому ей ничего не сделали и даже к суду не привлекли за сговор с подпольщиками, которые во время облавы убили Уве Шпрангера. Однако брат устроил ей другое наказание. Потребовал, чтобы Лиза пришла на похороны и послушала вой женщин, которых лишила любимого мужа и сына. Хонекер закончил речь и ушел с трибуны, горестно склонив голову, а почетный караул пограничников взялся за ручки гроба и приподнял его со сцены. С противоположного конца улицы детский хор в пионерских галстуках запел гимн, и гроб с телом Шпрангера — понесли через молчаливое море людей прочь. Видел ли Ули церемонию из окна квартиры на бернауэрш Лиза не находила в себе сил поднять голову и взглянуть. Когда скорбящие спустили со сцены, толпа тоже начала редеть. Кто-то шел следом за гробом у Вишпрангера, но большинство вернулось на заводы и фабрики, откуда их отпустили на несколько часов ради похорон лиза наклонилась снять коляску руди с тормоза а выпрямившись наткнулась взглядом на анну которая смотрела на нее с материнской заботой в глазах какая трагедия совсем ведь молодой она взяла заловку под руку и притянула поближе и все же смельчак его мать наверное очень им гордится у лизы Ком встал в горле, и она не нашлась с ответом. Что именно брат рассказал жене о вечере, когда планировался побег? Но если судить по тому, как Пауль, оказывается, умеет хранить секреты, скорее всего, дома он и словом ни о чем не обмолвился. «Чем тут гордиться? Так рано умер!» Наконец еле слышно выдавила Лиза. Она наблюдала, как процессия сворачивает на Рупенерштрассе. Вдалеке ещё виднелись одетые в чёрная жена и мать у Шпрангера, а между ними маячила светловолосая голова Пауля. Лиза не хотела, чтобы так вышло, и не собиралась жертвовать сыном другой женщины ради собственного ребёнка. А теперь из-за неё Ули до конца дней не встретится со своим сыном, Юргена осудят за убийство — а младшую двоюродную сестру Инге тоже посадят. Цепная реакция затронула многих. В безнадежной погоне за истинной любовью Лиза разрушила немало жизней. Анна прижала ее крепче, и Лиза позволила ей тащить себя в хвосте процессии, с трудом передвигая ноги. Они проводили гроб до угла, где больше не нужно было бороться с искушением оглянуться на стену и на окно квартиры, где Лиза так надеялась и мечтала жить. Уже не имело никакого значения, ищет ее улья в толпе или нет, что ей до этих эфемерных страстей, если она теперь никогда не сможет вернуться в западную часть города. На Бернаур-штрассе не осталось ничего, кроме обломков воздушных замков. Было бы слишком жестоко позволять себе и дальше играть в руинах.